«Не сотвори себе врага». Как в сказочном счастливом сне, как по щучьему велению, посыпались на автора Обломова даровые, громогласные, изобильные хвалы. Хвалили устно и письменно, приватно и печатно, в глаза и заглазно. В современнике блестящую оценку роману дал Добролюбов. «Такого сочувствия и эстетического анализа», – писал Гончаров по поводу добролюбовской оценки, – «я от него не ожидал, считая его гораздо суше». В библиотеке для чтения благожелательно высказался об обломове Дружинин. В «Рассвете» – неизвестный Гончарову критик Писарев. В «Светоче» – Милюков, которого Иван Александрович знал как автора «Очерка истории русской поэзии» хвалили почас за разное, даже противоположно разное, но с одинаковым, неподдельным воодушевлением. Опять, как и когда-то с обыкновенной историей, оказалось, что сомнения, мучившие его накануне опубликования романа, читая корректуры Обломова, ужасался, ожесточенно выхлестывал пером слова, целые фразы, несколько дней с ряду лопатами выгребал навоз и все еще много. Так вот, Сомнения эти, оказалось, вдруг исчезли, яко дым исчезает. Утеряв было за время многократных перечитываний, переписываний, сокращений и добавлений вкус к роману, цельное о нем представление, он теперь жадно ловил голоса ценителей и заново уже как бы со стороны, с дистанции составлял понятие о том, что же все-таки им произведено на свет Божий. «Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова и перечитываю еще раз», сообщал дружинину Лев Толстой. С автором севастопольских рассказов Иван Александрович познакомился не так давно, осенью 1855 года, и они еще не переписывались. Но что приятнее ему будет, это что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике. Из всех похвальных эпитетов этого отзыва один был особого весу – невременный. Роман только вышел, и говорить о том, выдержит он или нет проверку временем, вроде бы рано. Но Толстой говорит, а его петербургские знакомцы знают, что слово у этого угрюмоватого графа крепкое, как крепко пожатье его железной офицерской руки – Можно сказать, что словами будущего автора «Войны и мира» на многие десятилетия вперед давала оценку Обломову вся читающая Россия. И все же в новой своей славе Гончаров раз от разу улавливает горчащий привкус. Вполне ведь может статься, что многие из похвал, щедро расточаемых в его адрес, не искренне. Нельзя забывать, что он теперь во мнении публики не просто писатель, но писатель-цензор, то есть Личность со сложной неоднозначной репутацией. В ноябре 1856 года Павел Аненков пишет Ивану Тургеневу. «Гончаров летает с брюшком от Норова к Щербатову. Суетится, починил товарищей своему влиянию, хитреет с нашим братом. И в этих занятиях расцвел так, даже румянец начинает играть у него на щеках». Пассаж Аненкова весьма характерен для настроения, которое царило в эти месяцы вокруг Гончарова. Еще накануне своего перехода из Министерства финансов в Министерство народного просвещения он сообщал Елизавете Толстой, что ему предложено место старшего цензора с тремя тысячами рублей жалования и с десятью тысячами хлопот. Здесь, кстати, можно вспомнить, что 20 лет назад он начинал свою служебную карьеру в Петербурге с ежегодного оклада всего в 500 с лишним рублей. Поступить на службу в Петербургский цензурный комитет Гончарова предложил Александр Васильевич Никитенко, с которым писатель познакомился еще в пору печатания обыкновенной истории. С годами знакомство, поначалу отмеченное некоторым возрастным и служебным неравенством, Развилось приятельские отношения, а затем и в прочную дружбу Гончарова еще и с двумя дочерьми Александра Васильевича, Екатериной и особенно Софьей. В 1855 году, когда перед писателем возник вопрос о перемене служебного положения, Никитенко уже имел за спиной внушительный опыт цензурной работы, репутацию склонного к либерализму общественного деятеля, и достаточный авторитет в правительственных кругах. В частности, он был ближайшим доверенным лицом министра народного просвещения Авраама Норова. Цензурный комитет находился в ведении последнего. 24 ноября Никитенко записывает в дневнике. «Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. К 1 января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых». Гончаров заменит одного из них, конечно, с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. Александр Никитенко на своем долгом цензорском веку испытал немало, в том числе и на Гаупвахте сиживал, и считал, что цензор может быть честным и хорошим, а главное, нужным обществу лицом. Такой же взгляд на вещи он, надо полагать, постарался внушить и Гончарову. Обществу русскому, литературе русской, как никогда потребны чуткие тактичные посредники между интересами правительства и интересами писательско-журналистского мира. Необходимо снимать накопившиеся в прошлую эпоху элементы недоверия, подозрительности и страха, имеющиеся у той и у другой стороны но должны следить со строгостью, чтобы безответственные болтуны и балагуры, которые при первом же цензурном послаблении обычно вылазят изо всех щелей, не превращали прессу в балаган, а тем паче в притон разбойников. В идеале всякому писателю полезно бы испытать себя в таком посредническом труде и тем самым как бы увидеть свое кровное занятие в иной общественной перспективе, оценить его не столько по замыслам и намерениям, сколько по результатам и последствиям. Цензор – не выдумка государства. Естественный стихийный этический цензор в той или иной степени проявляется в каждом человеке. Ну, например, когда он в разговоре с другим человеком считает необходимым что-то недосказать, опустить ту или иную частную правду. Всякое осмысленное умолчание в разговоре уже есть цензура. Недаром должно быть И древние называли паузу посреди стихотворной строки цензурой. Гончаров, поступая на новую службу, испытывал однако вполне понятное волнение, а отчасти и неловкость. Как-то отнесутся коллеги-литераторы к его поступку? Всем ли будет внятен гражданский смысл такого шага? Глядишь, еще начнут с пересуды, станут за его спиной шептать что депозарился на высокий чиновничий пост, наклад немалый. Опасения не замедлили подтвердиться. Пересуды, правда, бродили вначале подспудно, чему свидетельство, приведенное выше едкой реплика Анинкова. Другой из литературных приятелей Гончарова, Дружинин, как-то записал в дневнике, имея в виду Ивана Александровича. «Одному из первых русских писателей... Не следовало бы брать должность такого рода. Я не считаю ее позорной, но, во-первых, она отбивает время у литератора, а во-вторых, не нравится общественному мнению, а в третьих, а в третьих то, что писателю не следует быть цензором. Категорическое Дружининское не следует отражало, конечно, мнение многих, но интересно, что в русской литературе XIX века события разворачивались вопреки этим мнениям. В разные годы и в разной степени цензорские обязанности, кроме Гончарова, исполняли литераторы Аксаков, Ложечников, Вяземский, Тютчев, Майков, Полонский. Похоже, каждый из них мог бы подписаться под строками, которые Федор Иванович Тютчев адресовал однажды своему товарищу по службе. «Веленью высшему покорны, умысли стоя на часах, не очень были бы задорны, хоть и со штуцером в руках. Мы им владели неохотно, грозили редко и, скорее, не арестанский, а почетный, держали караул при ней. Из сферы частной переписки или кулуарных разговоров отклики по поводу новой гончаровской деятельности стали выходить и наружу первым не пощадил писателя Александр Герцен. В номере шестом «Колокола» он поместил собственную заметку под названием «Необыкновенная история о цензоре Гончаро из Шипанху», то есть из Японии, в которой крайне недоброжелательно отозвался о фрегате Палада, как о книге, якобы содержащей в основном лишь кулинарное впечатление автора от кругосветного плавания. Мы долго думали, зачем Гончаров плавал в Японию. На этот вопрос Герцен отвечает следующим образом. Просто хотел добросовестно приготовиться к должности цензора. Где же можно лучше усовершиться в цензурной хирургии, в искусстве замарения речи человеческой, как ни в стране, не сказавшей ни одного слова с тех пор, как она обсохла после потопа? Вывод убийствен. Гончаров начинает собою школу китайско-японскую цензурного члена вредительства. В колоколе номер 17 вновь, но теперь лишь вскользь, упомянут японский цензор. Это должно уже было действовать как кличка. Свободы уничижать противников Герцен, как видим, пользовался блестяще. «Хотя в лондонском издании, — пишет Гончаров Краевскому 7 июля 1858 года, — «Как слышал, меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов. Но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что если б написал «черт знает что», и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое знание и должность». Не могли не дойти до Гончаровой слухи об эпиграмме Николая Щербины — которая в эти же времена была пущена автором по петербургским салонам. Эпиграмма называлась «Молитва современных русских писателей». Литераторы молятся о том, чтобы высшее слово» избавило их от похвалы позорной северной пчелы и от цензуры Гончарова. Как-то во время ужина у Алексея Феофлактовича Писемского в присутствии Гончарова Анинков заявил раздраженно – Цензор — это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее. Гончаров насторожился. С чего бы это так распаляет себя почтенный Павел Васильевич? Неужели не чувствует, что совсем неуместно давать такие характеристики в его присутствии? Нет, должно бы чувствует, да еще и намеренно старается зацепить хлестким словцом И месяц назад, на обеде у Некрасова, разгоряченный Анинков тоже ораторствовал на эту тему, причем обращаясь прямо к нему, к Гончарову. И вот по двухдневному размышлению Иван Александрович счел необходимым письменно высказать своему земляку следующее. «Я не сомневаюсь, любезнейший Павел Васильевич, что в первом случае вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное». И сказанных слов, конечно, ко мне не относили. И что во втором случае у Некрасова неосторожное слово тоже сказано было в виде приятельской шутки. Но и в тот, и в этот раз, особенно у Писемского, были совершенно посторонние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни о нежелании вашим сказать мне что-нибудь грубо и резко не знают. И, следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, то есть, что ругают на повал цензора в присутствии цензора, а последний молчит, как будто заслуживает того. Ну, действительно, уж от Анненкова он такого никак не заслуживал. Совсем ведь недавно, когда у Павла Васильевича возникли затруднения, как у издателя собрания сочинений Пушкина», именно он, Гончаров, помог ему написал благожелательный цензорский отзыв и вообще приложил все старания к тому, чтобы седьмой дополнительный том любимого поэта вышел в наиболее полном виде, с прибавлением неизданных стихотворений. Да и одному ли Анинкову он так помогал? А Тургенев с его повестью «Муму», на которую в комитете косились еще с 1854 года, когда за ее публикацию было высказано неудовольствие цензору Бекетову, А тот же Писемский, ведь именно Гончаров одобрил в печати его злободневный роман «Тысячи душ», за что, кстати, получил замечание от начальства. А Островский с его пьесой «Свои люди сочтемся» — из-за нее хлопотал Иван Александрович. И на сборник стихотворений Некрасова написал одобрительный отзыв, порекомендовал ко второму изданию. Первое в свое время подверглось сильным цензурным гонениям. Он же подал голос за публикацию запрещенных прежде романов Ложечникова Ледяной дом и Последний навик». и беспрепятственному прохождению в печати повести Достоевского село Степанчиково и его обитатели также способствовал. И Полонского Якова, когда тот столкнулся с цензурными препятствиями при издании сборника своих стихотворений, советом поддержал Вот вам и японско-китайское члена вредительства а когда составлял отзыв о новом издании сочинений Лермонтова, предложил восстановить ранее отсутствовавшие в печатных текстах места из поэм «Демон» и «Боярин Орша», включить до сих пор неопубликованную поэму «Ангел смерти». Немного позже составил специальный доклад комитету о включении в Лермонтовское собрание сочинений стихотворения «На смерть поэта» в полном его виде. Гончарову приводилось прочитывать и соответствующим образом оценивать не только собственные литературные сочинения. При поступлении на новую службу ему были поручены для рассмотрения журналы «Пантеон», «Вестник императорского русского географического общества», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал коннозаводства и охоты» и даже «Мода». Позднее к этому прибавились еще и отечественные записки. Сверх того, на цензорский стол Гончарова из месяца в месяц ложились отдельные рукописи по политическим, историческим, экономическим вопросам, работы лингвистического, этнографического характера. Хлопот у него оказалось не меньше, чем он предполагал. Целые горы рукописей писание отзывов, отчетов, докладных, участие в заседаниях комитета, устные письменные переговоры с издателями и редакторами журналов, писателями и прочими авторами, составление объяснительных записок в связи с нареканиями, которые министра либо его ближайшие сотрудники раз отразу не спосылают на голову цензорской братьи. Так, в ноябре 1859 года автору Обломову пришлось писать рапорт председателю цензурного комитета по поводу допущенной им к печати критической рецензии на книгу сенатора Семенова. Рецензия была напечатана в отечественных записках и вызвала раздражение важного сановника. Гончаров, со своей стороны, заявил в рапорте, что не считает одобрение рецензии оплошностью. Всякий автор, независимо от его звания и чина, может быть подвергнут наряду с другими суду критики, если для последней имеются объективные основания. На всякий случай я о своей предельной загруженности упомянул. Прочитывать приходится так много, что не исключена возможность иногда и не доглядеть. За первые три года цензорской деятельности Гончаров прочитал, по подсчету французского исследователя Мазона, восемь тысяч двести сорок восемь страниц рукописей и три триста шестьдесят девять листов печатных изданий. Вряд ли сам он считал этот труд благодарным, Тем более, что намечавшееся было во времена его перехода на новую службу цензурное послабление, как стало ясно к концу 50-х годов, не состояться. Ему бы сейчас насладиться в полную силу голосами устных и печатных похвал, которые он слышит в адрес Обломова. Ему бы, вдохновись этими похвалами, разогнаться да столкнуть с мертвой точки своего художника. А он вместо этого обязан с утра до ночи мазолить глаза чужими корректурами до да рукописями. Но, впрочем, художника он не мог сейчас столкнуть место еще и по другой причине. И эта причина вовсе не касалась его служебных дел. История ссоры Гончарова с Тургеневым породила немалую литературу. Достаточно налипла к этой теме язвительности, острословия, всяческих толков. Потирали руки литературные приживальщики, оттачивали свои перья мемуаристы. Через многие годы после самых главных событий один из двух участников конфликта наконец собрался с духом и изложил на бумаге все, что так долго мучила его память. Получилось по объему что-то около романа. Он и назвал эту исповедь самой иронией, необыкновенной историей. Романов деть теперь писать некогда, все время съедено низменной тяжбой. Всякие бывают ссоры и недоразумения между писателями. Всегда бывали и бывают. Но эта история действительно в своем роде единственная. Прошло около века с тех пор, и давно уже, кажется, надо было ее забыть. Да вот никак не сложится у биографов, у исследователей литературы, да просто у читателей однозначного о ней мнения. Вот кто же все же прав, а кто виноват? Гончаров вроде бы почти во всем, или даже совершенно во всем, не прав. С другой стороны, и Тургенев как будто подавал очевидные поводы для возмущения своему собрату по перу. Указывают как на причину, на чрезмерную мнительность Гончарова, хотя мнительность его была не столько причиной, сколько следствием разыгравшейся драмы. В море предположений, каким часто по первому впечатлению представляется необыкновенная история, Какие-то островки и пяди реальных обоснований видны и невооруженным глазом. Вообще следует заметить, что разборы и расследования, касающиеся этой книги, обычно доводятся лишь до так называемого «третейского суда», состоявшегося по просьбе Тургенева в марте 1860 года. Почему-то упускается из виду, что наряду с описанием «третейского суда» в необыкновенной истории имеются страницы, где писатель упорно взывает к вниманию и объективности какого-то иного особого суда. Он обращается к тем, кому о случившемся станет известно после смерти участников и свидетелей конфликта, к будущим поколениям. «Если бы то, что произошло между ним и Тургеневым, — говорит Гончаров, — было рядовой писательской склокой, литературным вариантом ссоры Гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, то он бы, конечно, ни за что не стал апеллировать к мнению неведомых ему поколений. Но жалкая история, которую он описывает с великим отвращением, вместе с тем далеко выходит за рамки двух писательских биографий. В ней проглядывают, по глубокому убеждению Гончарова, нравы целой эпохи. И потому пусть будущие судьи не досадуют на него за обилие мелочей. Разъяснение этих мелочей ведет к отысканию правды. А правда, где бы и в каком бы виде и маленьком деле не явилась, вносит всегда свет, следовательно, и улучшение, прогресс в дела человеческие. Но не выглядит ли эта писательская апелляция к суду третьей, беспристрастной и неприкосновенной к делу, стороны, следовательно, суду будущего поколения, некоторым риторическим общим местом, литературной метафорой, Какое именно поколение взялось бы вершить подобный суд? И кого из своих представителей оно бы на это уполномочило? И в чем бы видели судьи смысл прилагаемых ими усилий? Еще раз перелистать старые, давно не листанные страницы нужно не с тем, чтобы замазать неприятное или, наоборот, выпитить его а с тем лишь, чтобы без претензий на окончательность наших выводов попытаться разрешить в добрую сторону то, что при жизни двух писателей оказалось неразрешенным, чтобы извлечь поучающее доброе зерно из столкновений, омрачивших две писательские судьбы. Действительно, возможен ли факт посмертного, но формального и условного примирения? Ведь для чего же тогда и вырашить историю болезни, если не видится надежда на осознание природы до внешнего конфликта, а значит, и на его снятие. Необыкновенная история писалась с 1875 по 1878 год. Но нам нужно будет вернуться на несколько десятилетий назад, к тому времени, когда познакомились молодые и многообещающие литераторы и тезки Иван Тургенев и Иван Гончаров. Внешностью своей Тургенев поражал многих современников, не только мужчин, но и женщин. Почти все отмечали странное несоответствие между его благородной представительной наружностью и тонким голосом. В молодости Иван Сергеевич был фронтоват, любил щегольнуть как модным платьем, так и блестящей начитанностью красным словцом. Круг столичных литераторов, среди которых тогда протекала его жизнь, объединяла не столько идеи, сколько заботы приятного времяпровождения. Супруга беспутного и хлыщеватого Ивана Панаева, вводившего в этот круг знаменитой Авдотья Яковлевна, та Тургенева едва терпела. Именно из ее мемуаров вошли в литературу эпизоды, признанные позднее как плод ее чрезмерной пристрастности. Но похоже, что подобная же пристрастность по мере знакомства с Тургеневым невольно возникала у самых разных людей. У того же Ивана Панаева, например, в мемуарах читаем. «Я встречал довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с ларнетом в глазу, джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фотовством или у одного из наиболее близких к Тургеневу людей, Павла Васильевича Аненкова. По его мнению, Тургенев имел привычку составлять весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутаций и серьезностью задач, которые они преследовали и которым он сам сочувствовал. Не удерживали его и дружеские отношения – Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблаговидного говора, раздававшегося вокруг его имени. Это ли иные ли причины? Но в разные годы Тургенев ссорился и весьма решительно со Львом Толстым, с Достоевским, Добролюбовым, Фетом. Литература на эту тему, мемуарная и исследовательская, общеизвестна. У пристрастной Панаевой есть такой эпизод, затрагивающий Тургенева. Для нас он особо важен, потому что на сей раз речь идет о Гончарове. «Тургенев объявил, — пишет Авдотья Яковлевна, — что он со всех сторон штудировал Гончарова. Они недавно познакомились. И пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в натуре его нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром, Такой человек далеко не пойдет».